Глава шестая. Окончание приема ждала и принцесса Мария. Ей хотелось удрать от всех и поделиться своими мыслями с Милией. Или хотя бы с нянюшкой Бертой. Таня особенно разбиралась в политике, но как она слушала? Сочувственно, внимательно, поддакивая в нужных местах, подливая воды с сиропом, и даже гладя по волосам. И кто бы знал, как много для принцессы значила эта немудреная ласка. У нее ведь не было детства, как такового. Не было любящей матери, не было колыбельных, не было ласковой нянюшки. И даже если была, Мария ее не помнила. Она помнила холодный замок, сквозняки, вечно нетопленный камин, насморки, помнила ненависть Анели пренебрежение прислуги. Всегда помнила, что она не мальчик, ненужный, нелюбимый ребенок, и совершенно не завидовала при этом Эдуарду и Корину. Не было в Марии этого гадкого качества. Совсем не было. А вот возиться с малявками ей хотелось. Дети, если не каждый день не по многу, если о ребенке заботятся и другие люди, а тебе не приходится вытряхивать его из закаканных пеленок, если он для тебя радость, а не обуза, и ты приходишь только поиграть. В таком случае дети действительно счастье и радость. О мальчиках заботилась нянька, а Мария, Мария предвкушала, как после приема улизнет к ним. Так и случилось. Она сидела на большой медвежьей шкуре, собирала с Эдуардом замок из кубиков, Корин подавал им кирпичики, и все трое были абсолютно счастливы. А нянюшка слушала рассказ Марии и молилась за девочку. Альданай, помилуй ее, что тебе стоит? Ты же бог, ты все можешь. Пусть ее муж не окажется надменным сукиным сыном, не станет издеваться над малышкой, не растопчет ее мечты. Неужели ты не справишься с такой малостью? Альданай? умоляю». Помилуй девочку. В то время как Джеррисон блистал на дипломатическом поприще, Лили осматривала кардин Кто куда называется. Дамы в сопровождении маркиза Лосана отправились по лавкам, сетуя на отсутствие чего-то, ну, совершенно необходимого, вроде серебряной тесьмы или голубого кружева, Графиня посочувствовала несчастному и потихоньку откололась от основной группы. Она, Миранда, четверо Вирмана и две собаки, более чем достаточно. И для безопасности, и для хорошей компании. Какие у них были планы? Погулять по городу. Лиле даром не нужны были магазины. Ее интересовал сам город. Благо с Вирманами она могла спокойно ехать, куда пожелает а если кому то что то не нравится вот уж совершенно не ее проблемы вермы не были не слишком довольны но такая уж им шебутная хозяйка досталась а с другой стороны все не по лавкам шататься в которых у любого нормального мужчины часовка через полчаса начинается и топором шарахнуть хочется и лиля смотрела во все глаза кардин город находился по обе стороны реки Дин, так что в кардине была еще и распространенная профессия перевозчик и без работы ее представители не сидели лодочки целыми днями курсировали с одного берега на другой был и мост, если уж вовсе нет ни денег, ни друзей, а попасть с одного берега на другой ой как надо, можно дойти до него и пройтись по мосту Лиля посмотрела и только головой покачала, как можно было построить такое к строителям женщина вообще относилась суеверным ужасом, узрев как-то воочию учебник по сопромату и Писаренко и Федосьев повергли ее в такой священный ужас, что она до сих пор фамилии авторов помнила, жутковатые формулы и кошмарные диаграммы, а здесь-то этого не было, а построили. Оставалось только преклоняться перед гением архитектора. Мост был протяженностью более трехсот метров в длину, около десяти метров в ширину стоящий на мощных арках под которыми мог свободно пройти некрупный корабль лили зачем то посчитала арки их оказалось тринадцать штук несимметрично заметила она тогда же легенды есть про этот мост ваше сиятельство отозвался гэл легенда тут же заинтересовалась мире какая я плохо помню развел руками виманнин Кажется, к мастеру, который руководил строительством моста, однажды ночью пришла прекрасная девушка. И влюбился он в нее по уши, как это водится. Якобы она к нему каждую ночь приходила, пока мост строился, а мастер худел, бледнел, высыхал на глазах. Ну, тут-то люди и догадались, что Шильда это. Или вообще сама ваша Мальданая. А догадавшись, решили от нее избавиться? спросила Миранда. Гэл утвердительно кивнул. «Да, ваше сиятельство, строительство уже заканчивалось, когда ее поймали. Связали и хотели утопить». «И мастер не узнал?» Лиля любовалась дочкой. «И куда только делась та изнеженная, капризная аристократочка, которая приехала в Иртон?» «Ладно, капризы так и остались на месте, но в остальном здоровый, веселый ребенок, довольный и счастливый». Как не узнать было? Шум стоял, только ленивый не слышал. «И что?» Мастер помчался отбивать любимую, его долго не могли скрутить. Рабочие решили ему помочь. Как-то им с девушкой удалось вырваться, но не сбежать. Поняв, что им не уйти, мастер и его возлюбленная, рука об руку, кинулись в реку с моста. «И утонули?» Миранда смотрела громадными глазами. Тела их так и не нашли, но, говорят, ночами по мосту прогуливается прекрасная пара. Мастер показывает любимой свое творение, а та восторженно внимает любимому. Миранда шмыгала носом. Лиля прикусила язык, чтобы не съязвить. Какой же порядочный мост без привидения. И вместо этого поинтересовалась. А что это за башни? С одной стороны на мосту колокольня, с другой арсенал. Арсенал? «Там хранится оружие на случай сбора городского ополчения. Раздавать людям. Оно не в лучшем состоянии, но на крайний случай сойдет». Лиля хмыкнула. «Хранить оружие в городе, да еще вот так, почти в свободном доступе? А если бунт?» Гэлл покрутил головой. «Вроде такого давно не случалось». «Не случалось, не значит, что и впредь не случится». Лиля наставительно подняла палец. «Там хоть охрана есть?» Гэл подумал пару минут, потом пожал плечами. Лиля тоже махнула рукой. Когда оружие точно не достанется мятежникам, да только когда оно лежит в подвалах королевского дворца, под хорошей охраной и из-за особо доверенных людей. Там, если до него мятежники и доберутся, да и там предусмотреть что-то можно. К примеру, дверь завалить или оружие утопить. Даже египтяне знали про системы блоков и противовесов. Или, к примеру, коридор с углекислым газом придумать, чего уж проще. Тогда даже если до твоего склада и доберутся враги, все равно не попользуются. Да и тебе это уже все равно будет. В противном случае, чем не шутит Мальданая? Сноска. Коридор с углекислым газом – египетское изобретение. Может и более раннее. Он шел резко под изгибом вниз, потом также под изгибом вверх. В нижней точке устанавливаются сосуды с известняком, заливаются уксусом, и углекислый газ пошел. Без противогаза человек не выживет. Примечание автора. Найдется какой-нибудь от Тайлер или Оливьер Кромвель и прощай, головушка родная. Ты так катись, с плеч слетая. А колокольня для чего? Подавать сигнал тревоги. Лиля хмыкнула. «Да, если бы она решила захватить Кардин, мост она бы точно захватила». «Как? Да элементарно. Подкупом. Чего множить сущности без необходимости? Старик Оккам советовал не усложнять жизнь, вот и нечего». «Нет, такой крепости, которую не взял бы осел, груженный золотом. Хотя нет, одна была. Брестская крепость. Но вряд ли здесь тот случай». «А что еще интересного есть в городе?» следующие четыре часа Лиля и Мири побывали в центральном храме Кардина. Величественное сооружение стремилось ввысь всеми своими шпилями и сильно напоминало почему-то Кельсинский собор. Красиво. Внутри было не хуже. Его величество Гордвей Кальдона Петерса не уважает. Шепнул по секрету Гал, в храм молиться не ездит и жертвовать на него не дает. Говорит, если ты достаточно богат, чтобы жертвовать на храм, значит, можешь и чего полезного сделать, к примеру, дорогу замостить или доходный дом построить. Лиля хмыкнула. Вот это отношение ей было и близко, и понятно. А что? Есть у тебя деньги, так ты не купола золотом покрывай, а приют для бездомных финансируй, к примеру. За последние тебя что бог, что альдонай всяко сильнее одарят, чем за первое, если уж торговаться. Да, если приглядеться, и фрески были кое где облупившиеся, и посуда не вся из золота, что-то из серебра было, и полы кое где выщерблены. Поправлять надо, но если вопрос стоит так, что все равно все король отберет. Лилия Альдону Петерсу сильно не завидовала, но сувенирчики для Миранды и Джеррисона все равно купила и в ящик для пожертвований бросила достаточно много, чтобы это углядел один из Патеров. Направился к Лили этакой целеустремленной походкой, поклонился, госпожа, ваше сиятельство увидел графские изумруды, графиня Иртон, Патер Леон к вашим услугам. «Рада знакомству, Паттер. Это моя дочь, виконтесса Миранда Иртон». «Очаровательный ребенок. Простите ваше сиятельство. Видимо, дочь пошла в вашего супруга». «Верно. Мой муж черноволосый, синий глаз». Улыбаясь, подтвердила Лиля. «А вот очарование. Ваша дочь взяла от матери. Это несомненно». Миранда одарила патера улыбкой. «И уши у меня тоже материнские, правда?» «Мири», – одернула дочь Лиля и с грустью подумала, что, увы, приличной юной барышни ей не вырастим. Ехидина будет язвы и вредина. Никакого почтения ни к старшим, ни к церковникам. Мам, а ты в это не веришь? Верю, верю. Буду драть, проверю. Угрозу Миранда поняла и притихла. Патер подумал пару минут. — Вы приехали из... — Атсеверный господин. — Я никогда не был там. Говорят, это замечательная страна. «Родной дом – всегда самое замечательное место на земле», – кивнула Лиля. «Вы приехали сюда с супругом?» Лиля вздохнула. Ходить вокруг да около можно было долго, а Патер настроился на беседу. Ну и ладно, не посылать же его. «Мы сопровождаем супруга. Вы, наверное, в курсе, что заключен договор между нашими странами, и ее высочество Мария станет женой нашего принца». «О да, пусть Альдонай благословит этот брак». Лиля благочестиво осенила себя знаком. «Я буду тоже молиться за это». «Давайте же помолимся дитя Альданая. Он обязательно услышит нас». Лиля вздохнула, но позволила увлечь себя к иконам. И, честно, простояла на коленях минут десять, шевеля губами. Хорошо молиться вслух от нее никто не требовал. А про себя? «Так можно, что хочешь, повторять». Вот Лиля повторяла виды переломов и их лечения и думала, что надо бы молитвенник перечитать, а то так и засыпаться недолго. Местные все это на отлично знают. Ночью разбуди, тарабаня а она... Подзабыла она молитвенник за последнее время. Ох, подзабыла. А зря. Так и засыпались великие разведчики. А ей нельзя, у нее еще дома дела. Молитва закончилась еще одним пожертвованием и предложением исповеди. Лиля честно отпихалась. Она день недавно исповедовалась и не уверена, что уже созрела для такого интимного дела. Исповедь – это ведь очень личное, считая прямое обращение к Эльданаю. Для этого тоже надо созреть». Паттер Леон покивал, согласился и пригласил ее сиятельство заходить в любое время. Лиля поблагодарила и откланялась. «Спасибо, но мы до дома подождем, до патера Воплера». Он и выслушает, и поймет, и, что самое главное, никому не передаст. А то знаем мы те секреты. Даже если Паттер искренне исполняет свой долг, кто сказал, что рядом не сидит милый добрый человек со слуховой трубкой, который тоже исполняет свой долг, но уже по-другому? Нет, такого нам не надо. И даром не надо, и с доплатой не надо. А уж себя закладывать за свои-то деньги вот еще не хватало. Лиля посмотрела и на Кардинский рынок, но заезжать не стала. Здоровье дороже. Даже издали этот рынок напоминал кипящий котел. Тут не то, что кошелек, лошадь из-под тебя сопрут, не заметишь. Побывали они и на пристани. река один, к сожалению, кораблей у Эльстера отличалась пакостным характером, а именно отмелями – песчаными, илистыми, наносными и в самых неожиданных местах. То есть корабли С хорошей осадкой по ней просто не могли пройти, максимум какие-нибудь плоскодонки. Чистить бесполезно. Остаскивать корабль смели каждые полчаса – это развлечение для сильных духом. Короли Уэльстера не сомневались, что это занятие значительно обогатит лексикон матросов, но сократить число кораблей – да и на починке разоришься. Так что Лиля побывала на пристани, полюбовалась Скоплением парусников и плоскодонок они с мере понаблюдали за чайками и соблазнились на здоровущую рыбину. Подумали и купили три. Свежевыловленная рыба, да поджаренная, это ж счастье. А если еще с молодой картошечкой и с гарниром, это для понимающих людей. Ну а когда рыбка есть, ее надо к отвести отвезти. И побыстрее, ибо холодильников еще не придумано. Так что отправилась вся веселая компания домой. Рыба, кстати, оказалась великолепной, свежей, вкусной, снежным мясом и небольшим числом костей. Оценили даже Нанука и Ляля, которые лежали и выпрашивали кусочки. А вот Джеррисон к ужину не явился. Ну и по делам. На его долю, ладно, оставили на его долю рыбы. Пусть хоть завтра порадуется. Эх, дела посольские. Робер склонился над картой. Да, если бы Гордвейк увидел эту карту, колесование Роберу было бы обеспечено. А то и что похуже. Поглумиться над врагом Гордвейк любил и с фантазии не страдал. Карта Кардина была нарисована, пусть не во всех подробностях, кого там интересуют закоулки и канавы, но достаточно четко, чтобы можно было планировать захваты. Чего именно? Начнем сначала. Здесь и сейчас у Роберо около тысячи наемников. Это много. И стоит учесть, что это все травленные битые волки, не крестьянская шелупонь, которую каждый год забривают в армию, через 10 лет выпихивают пинком под зад. Не сырое мясо, а люди, которые сделали войну своей профессией. Чего это стоило? Герцогу бешеных денег. Роберо и контрабандой не брезговал, И разбоем, кстати, получая от лесных братьев неплохую прибыль и работорговлей, государственный переворот – дело затратное, никаких денег не хватит. И заодно не у себя же в поместье держать всю эту вольницу. Вот еще не хватало. Где сотня, где полусотня. Все наемники были разбросаны по Уэльстеру, по верным людям, таким как Барон Фримонт, к примеру, или Леер Синан, или... Их было 15 человек. Это то число, которое Робер мог контролировать, держать на сворке, кого угрозами и шантажом, кого вкусной косточкой. Тысячи человек, чуть больше, чуть меньше. Много это или мало? Если построить, то много. Если захватывать столицу, ох, маловато будет, маловато. В самой столице у нас Королевская гвардия, гвардейский полк, так называемый, хотя до полка он не дотягивает примерно втрое. Но это элита, 300 человек – это раз. Под столицей стоят три полка, каждый по 1000 человек. Гордвейг не страдал излишней доверчивостью к людям – кирасирский, панцирный, конный и гвардейский, но… Ох уж это коротенькое слово, меняющее мир и судьбы людей. Командиром кирасирского полка был человек, который сильно не любил Гордвейга, и Робер об этом знал. «Случайность, простая случайность» или «Хальданайсвелл». Кто ж знает, что там на роду каждого написано. Маркиз Даран был не глуп, серьезен. Вообще был замечательным человеком. И служакой хорошим, и военные его любили. А Гордвейк в его ненависти был сам виноват. Именно он по пустой прихоти принес в семью Маркиза серьезную беду, которую и по сей день бедолага расхлебывал. Робера на него вынесло совершенно случайно. Просто один из шпионов свистнул, мол, тут нечто интересное. В кабаке происходит. А шпионов у Рабера хватало. За столько-то лет он насытил ими и гвардию, и королевский дворец, куда ни ткни. Люди даже не знали о его целях. Осведомляют они человека, и ему хорошо. Получают деньги, и им тоже хорошо. Мало ли куда ему сведения нужны. Многие благородные занимаются торговлей, просто не афишируют. А в таком деле знание ценнее золота. Вот и свистнул. Робер поспешил в кабак и нашел там маркиза. В таком состоянии? свинском? Да помилуйте, ни одна свинья себя до такого не доведет. Никогда. Это умное и порядочное животное. Весьма воспитанное. Да и не выпить. Хрюшки столько. Помрет раньше. Маркизу все еще было мало. Еще и на подвиги тянуло – подраться или разнести чего, но куда там ему в таком-то состоянии? Робер присел за стол, налил, угостил. Выудить из пьяного маркиза его историю было сложно. Половину слов непонятно, но Робер разобрался. Гордвейгу приглянулась маркиза Даран. Сильно приглянулась – до постели. И поскольку королю отказывать не принято, нет, невинных девушек Гордвейг не трогал соблюдал хоть какие-то рамки. Но ежели ты уже замужем и даже ребенок есть, чего ломаешься? Сначала было предложено по-хорошему. Маркиза решительно отказалась, потом мужа отправили на маневры, а Маркизе предложили уже по-плохому. Пришлось согласиться. Рабер свечку не держал, но подозревал, что от насилия удовольствия не получают. Хоть там король, хоть там Шваль подзаборная, в таком случае как-то все равно. Гальдвейк игрался с Маркизой почти три месяца. Потом отставил ее и нашел себе новую игрушку. А Маркиза поняла, что беременна, а муж-то на маневрах, а муж-то возвращается. Заметалась, засуетилась, так бы она ничего не сказала. Стоит ли ломать супругу жизнь? И отрицала бы все, даже если доброжелатели. Мальданаи их сожри, рты откроют. Нашла бы в себе силы, но ребенок из-за недоношенного не выдашь, не дуракишь кругом. Купила у какой-то старой шильды, зелье выпила и едва к праотцам не отправилась. Ребенок не выжил, но там еще кровопотери была такая, чудом спаслись. Маркиз волком готов был выть. Вот как так? За что? Он верой и правдой, честью и верностью, а Гордвейк с ним вот так? Да как же, можно, можно. Робер молча приволок Маркиза к себе, молча отпоил с утра Элем и также молча по-мужски посочувствовал в его горе и даже хорошую травницу нашел. Маркизу та на ноги поставила достаточно быстро, а год назад у них и ребенок появился. Понятное дело, Робер приобрел друга на всю жизнь, а вот Гордвейк – врага, такого, который не склонен был ни забывать, ни прощать. И сейчас уж будьте уверены, Кирасирский полк ни во что не вмешается. Робер не просил старого друга поддержать его, хотя и мог бы. И Маркиз не отказал бы. Но зачем? Конный полк нейтрализуем есть наметки. И серьезные. В своих людях Робер был уверен. Это минус тысяча. Кирасирский, в принципе, не поднимется. Даже если кто-то прискачет с известием, Маркиз все равно не даст ему хода. Гонца пошлет, прикажет проверить, что да как, королевским гневом пригрозит, сколько можно протянет, а там видно будет. Это минимум сутки невмешательства. Минус еще одна тысяча, однозначно. Королевская личная гвардия, в которой сейчас три сотни гвардейцев. Этих так просто не уговоришь, там половина благородных. Придется убивать, уговаривать, но три сотни – это не три тысячи, всяко легче. Остается панцирный полк. Остается ли? Командовал панцирным полком граф Шантен. И вот к нему у Рабера особых подходов не было. Даже хуже, если он только попробует. Граф Шантен был предан Гордвейгу искренне и истово. Его жену никто не тащил в постель, его близких не казнил. Даже наоборот, граф был у Гордвейга в милости, потому как поддержал его при прошлом перевороте. Сам еще сопляком был, а поддержал, и его величество добра не забыл. Маршалом он графа не сделал, да тут и не к чему. И страна ни с кем не воюет, и не те у графа таланты. Обычный прямой служака, простой, как его клинок. Полк его предел, больше ему и не по силам будет. Вот и получается, тысяча триста человек. А на чью сторону встанут горожане, кого поддержат придворные? Да и гвардейцы, величина неизвестная до конца. Какое-то их количество обязательно переметнется к Раберу. Тут и к Шильде не ходить, а остальные, а их дети. Гвардейцы это не ниже Лейра. Так уж получается. И что в итоге? За охват дворца должен пройти как можно быстрее и безболезненнее. Гордвейга надо убивать, желательно сразу. Потом добираться до его суки и выщенков, а уж потом объявлять о возвращении королевы, законной. А Альбита действительно была коронована в свое время? Почему Гордвейгу понадобилась ее смерть? Да уж не потому, что она, бывшая жена, просто корону нужно снять только с головой и никак иначе. Альбита законная королева, и никто ее этого места не лишал. Альдон мог бы, но Альбита умерла до лишения ее титула. Развод был, отречения не было. Если все будет сделано быстро, безусловно, они выиграют. Будет ли? Рабер передвинул еще один отряд наемников. Мало захватить дворец. Допустим, 500 человек он отправит сюда. Это должно хватить. Но куда пойдут еще 500? Считаем. Арсенал. Надо его захватить? Обязательно. Это человек 50, не меньше. На башне по обе стороны моста. Казначейство. Минимум 100 человек. Ладно, сотня, но лучшие. И самые доверенные, чтобы не вздумали никакие бумаги по карманам распихивать. Казначейство – это не просто деньги, это векселя, долговые расписки, это власть. Ведомство Альтреса Лорта. Глаза и уши короля. Пятьдесят человек. Немного, но и людей у шута немного. Кто-то уйдет, но они не воины, они разведчики, это другое. Серьезного сопротивления они оказать не смогут. Канцелярия иностранных дел. Тоже немало важно, чтобы не уничтожили данные отношения с другими государствами. Это важно, это нужно им еще нового короля признавать. Не стоит усложнять себе жизнь. Еще одно: крепость Шидар. Крепость стояла на реке, примерно в шести часах пути от города, и стояла она на перекрестке всех торговых и караванных путей, своего рода таможенный пункт, мимо которого в столицу было не пройти и ничего не пронести соответственно там был неплохой гарнизон аж в сто человек там несли службу верные королю люди из лазурного полка возникнут проблемы с другой стороны они мальдана с ним блокировать их и все объехать то можно просто сложности возникнут сто пятьдесят человек минимум посчитаем сколько получается пятьсот до пятьдесят до сто до еще пятьдесят Да еще сотня по городу, еще 150 на шидар. Что получается? 950 человек ровным счетом. И еще 50 человек в резерве, если придется спешно уходить. Спасаться. Как раз свита будет. О своей безопасности Робер предпочитал позаботиться заранее. Что ж, более-менее все распланировано. Остается объяснить всем их задачи и молиться Альдана. Тот ведь не будет за такого грешника, как Гордвик. Не будет, правда? Дорогая, Джеррисон был пьян как фортепьян. или хотя бы большой барабан. Пустота между ушей чувствовалась почти физически. Лили только головы покачала. Да вы, ваше благородие, нарезались классика облагораживающего воздействия не оказала, видимо потому что была не совсем точной. Джерисон рухнул на кровати даже не снимая сапог. Лили махнула рукой и принялась стаскивать с него обувь. А что с ним еще делать то? прошипел дрожащий супруг Мианду разбудем. означенная миранда как раз высунула нос в дверь между комнатами. Поняла, что с папой все в порядке и вознамерилась поругаться, но Лиля качнула головой. Дочка понятливо удрала. Ругаться Лиля собиралась завтра, с утра. С похмелья оно душевнее зайдет. С похмелья вообще жить страшновато, а уж Джеррисону точно будет грустно. Первый раз она его в таком поросячьем состоянии видит. Балбес. А с другой стороны, муж просто нарезался. Духами чужими от него не пахнет, так что ладно, пусть живет целый и невредимый. «Вы с кем пили-то?» «Я тут друга встретил в Кантской». «Ага, всякие такие. кивнула Лиля. «А домой вы как попали?» «Извозчик довез. «А ваш Виконт где?» «У себя дома». «За что хоть пили?» «За встречу», — убежденно ответил Джеррисон. «За Уэльстер, за Тиверну, за прекрасных дам». Шестая бутылка была лишней, а остальные... тем более», — Лиля уверенно стаскивала супруга камзол, благо ни переломов, ни ран. А в остальном есть приемы, которые позволяют и ворочать тяжелую тушу и раздевать ее без последствия для своей спины. «Мы много пили». «Я уже поняла. Спи давай». «А ты со мной будешь?» «Обязательно!» Джеррисон протянул руку и потащил Лилю к себе. «Эй! Я тебя люблю!» «Точно?» Вопрос был дурацкий, но ситуация тоже. Джеррисон не ответил. Он уже спал. Лиля улыбнулась, подумала, что у пьяного на языке, то у на уме, и вытянулась рядом с мужем. «Не будет она его завтра ругать, так уж и быть, пусть живет!» Вирма. Земли клана Хардринг. Кого не ожидал увидеть Бран Гардрен, так это ее высочество Анжелину. Хотя чему тут было удивляться? Стоит на пороге его дома, серьезно смотрит. За ее спиной переминаются две оставшихся фрейлины. «Бран, нам надо поговорить!» Отказать было невозможно. Бран и не пытался. «Да, ваше высочество». «Бран, я тут...» Анжелина уверенно вошла в дом. Вслед за ней зашли девушки. Джин хоть и вышла уже замуж. Да, и Лора собиралась, но пока они еще сопровождали свою госпожу. И будут сопровождать, пока она будет на Вирме. Принцесса кивнула им на гостиную. «Посидите там, а мы поговорим». Фрейлины спорить не стали. Анжелина прошлась по залу, уселась в кресло. «Бран, это кошмар какой-то, но я подумала, если эти два убийства связаны между собой, то как? Как угодно, в том-то и дело». «Я думаю, убийца не желает союза между Отсеверной и Вирмой, ваше высочество». Бран решил поделиться своими мыслями. «Тогда логичнее было бы начать с меня. Ваше высочество, вы не бываете без охраны. А с вами...» Бран только улыбнулся. «Возможно, со мною вы защищены лучше, чем с любой другой охраной». Спорить ее высочество не стало. Она тоже подозревала, что у Брана хватает спрятанного оружия. Да и не станет на Вирме калека главой клана, если не владеет оружием и своим телом. Мало одной хитрости. Мало. Допустим, Алия что-то узнала. Подслушала, украла. Это возможно. Она могла поделиться с Эшли. И это тоже возможно, согласился Бран. У Эшли тоже был обыск. Вполне возможно, негодяй уже нашел, что искал. Бран соглашался с частью выводов, но не со всеми. Не нашел. Почему вы так уверены, ваше высочество? Вот поэтому. На ладони Анжелины блеснула металлом фибула от плаща. Самая простая овальная форма, вот только рисунок на ней интересный. Три сплетенных змеи тонкий, ловко прорисованный. Не каждому под силу такое сделать. И фибула сделана из золота. Металл мягкий, но размер, чуть меньше ладошки принцессы, почти полностью ее закрывает. Анжелина перевернула пластину. Иглы нет, видимо, отломилась. И игрушка потерялась. Бран повертел фибулу в руках. Тяжелая. Глупо такое на плащ цеплять, отвисать будет, но чтобы свое богатство показать, люди и чего поглупее выкинуть могут. Вот оно что. Откуда это у вас, ваше высочество? Я стала думать. Что-то спрятанное. Где? Где можно спрятать вещь так, чтобы не наткнулись? Ни подруги, ни слуги. И? У меня, конечно. Анжелина даже развела руками от удивления. К моим вещам имеют доступ только фрейлины. Я сама их Не чищу, не привожу в порядок, а просто говорю, что хочу надеть. Алия чаще всего помогала мне. У нее был идеальный вкус. И где была фибула? Алия положила ее в карман красного платья, развела руками Анжелина. Я его не люблю и не знаю, как оно попало в сундук. Я бы его точно не надела. Бран только головой покачал. Такого он даже придумать не смог. Спрятать улику. Это слово он перенял от Анжелины. Там, где ее точно искать не будут, изворотливый женский ум, что тут скажешь. У девушки хватило ума спрятать фибулу, но не хватило ума понять, что шантажисты плохо заканчивают. Не рассчитала свои силы, связалась с кем-то опасным, потребовала больше, чем ей могли дать. Больше там ничего не было. Нет, Бран кивнул. Он примерно мог себе представить, как это было. Девушка что-то услышала, нашла фибулу, что именно она услышала, как это произошло, кому принадлежала фибула. Получив ответ на эти вопросы, Брант получал ответы и на все остальные, и кто убил и зачем, и даже что пообещали жадные соплюшки. Эта находка многое меняла. Брант с признательностью поглядел на Анжелину. Ваше высочество, вы чудо. Анжелина покачала головой. Просто вы не могли в моих платьях покопаться, а я могла и, заметив какой-то очень задумчивый взгляд Брана и подозрительно краснеющие кончики его ушей, поменяла тему. Чья это застежка? Я не знаю, но узнаю очень быстро. Надеюсь, моим девушкам ничего не угрожает? Анжелина явно проглотила слово «оставшимся». Я приставлю к ним охрану, пообещал Бран. А еще сообщу всем, что нашел Фибулу. Зачем? Преступник же спрячется. Посмотрим, усмехнулся Бран. Посмотрим. Ее высочество ушла, а Бран смотрел на лежащий перед ним золотой круглешок. Смотрел настороженно, неприязненно, подозрительно. У Верман не было гербов, как таковых. Они просто украшали свои щиты, паруса, иногда даже дома, чем понравится. Кто-то рисовал вепря, кто-то медведя, кто-то ханганского зверя-ягуара. Сколько людей, столько и вкусов. А вот змей не любили. Змеи были животным холоша. Личным, любимым. Покровителя Брана всегда изображали именно так, со змеей на шее. Или со змеями в руках. Изобразить нечто подобное на фибуле, Это как если бы палач в своем колпаке и с топором наперевес гулял бы по городу в свободное время. Или убийца, который повесил себе на шею список жертв. С таким на Вирме не связался бы никто. Но фибула-то есть, с этим не поспоришь. Фибула? Или опознавательный знак, который не перепутаешь, потому что даже жрецы Холоша не украшают себя ничем таким. Это же символ Бога. Кто в здравом уме решится его себе присвоить? С холошем поспорить? Нет дураков. А вот завести такие бляхи для своих можно. Уж точно не спутаешь. Приколоть к плащу с изнанки, при случае откинуть полу, показать бляху или повесить на цепочке на шею – это кажется более правдоподобным, чем разгуливать с чем-то таким на виду. Но если это опознавательный знак, тогда есть группа людей, хотя это Бран так и подозревал. И еще вариант. Кто может рассказать про эту бляху? Бран пригляделся к золотому кругляшу, повертел его в пальцах, отметил тонкую работу, изящество, сплетенных змеиных тел. Руку мастера может узнать не только владелец драгоценностей, но и другой мастер. А зная мастера, можно узнать и кто к нему обращался, и с чем. Бран не питал иллюзий. Вряд ли человек, сработавший эти бляхи. Гардрен уже даже не сомневался, что их несколько. Оставлен заговорщиками в живых. Не тот у них почерк. Уже две девчонки жизнью поплатились. И кто еще поплатится? Мастер наверняка мертв, но это хоть какой-то кончик ниточки. Кто у нас тут из ювелиров рядом живет? Ремесло ювелира на Вирме было не особенно в почете, потому как требовало умений, навыков, И занимались им в основном эвиры, а они обучать всех подряд не рвались, но иногда попадались и вирманам люди, знающие ювелирное дело, умеющие гранить камень и превращать мертвые металлы в драгоценности. Они оставались на острове, брали себе учеников. Ближайший такой мастер жил в трех днях пути, в клане Аранстек. «Съездить, что ли?» Бран кивнул своим мыслям. «Съездить обязательно, такие люди все наперечет». Должен кто-то узнать руку мастера. Оставался один вопрос: а что нужно заговорщикам? На Вирме нет королевской власти, на Вирме нет какого-то верховного правительства, а сильнейшие кланы, что проще, развивать свой клан или выбить чужой, заметим, более сильный. И зачем такие риски? Брана не покидало ощущение, что он не видит чего-то важного, чего-то перед самыми глазами. Чего? Что происходит? Какой паук умудрился сплести паутину у него под носом? Брану было это очень интересно. И он собирался отловить паука и поотрывать у него все ноги, медленно, по очереди, со вкусом и расстановкой, чтобы в его доме не пакостили, исключительно в познавательных целях. Надо же ему узнать всю подоплеку происходящего. Приняв решение о поездке, Бран решительно встал, привычно перехватил поудобнее трость, с которой сжился, как со своей пятой конечностью за эти-то годы, и отправился к Олову. Если кто подумал, что господин гардрена поедет без сопровождения, сорвется в ночь и исчезнет, вот еще не хватало. Брану не семнадцать лет, чтобы такие глупости проделывать. Он все расскажет и куда, и зачем, и когда вернется. Риски допустимые. Как любой умный человек, Бран предпочитал считать, что его враги тоже умные. Или даже умнее, чем он. Дурак считает дураками всех остальных и проигрывает. Умный учитывает все сильные стороны врага и находит для них противовесы. Не то, чтобы Бран опасался смерти, чего бояться жрецу Холоша. Но глупой смерти, глупой, бездарный, бессмысленный Должны быть фобии у Грана гардрена Обязаны даже если он, отродясь, такого слова не ведал. Олаф Хардринг был у себя. Сидел в парадной зале, и что куда как хуже, компанию ему составляли Ричард Ативернский и его сестра с фрейлинами. Ладно, рассказывать зато не надо. Бран медленно, не с его ногой бегать, пересек зал и положил на стол золотой кругляш. Вот. Олаф взял его в руку, повертел. Фибула почти потерялась в его лапище. «Как ты думаешь, Бран, кто это?» «Не знаю». «Не верю», — не удержался Олаф, демонстрируя, что его выбрали главой клана не только за размер топора. Бран передернул плечами, как бы говоря, «твое право». «Хочу съездить к Аранстегам». «Зачем? Ювелиры у нас редкость, а у них в клане свой есть» олов поймал мысль на подлете. Вдруг он делал? Или он знает, кто это делал? олов подумал пару минут. Допустим, знает. Поедешь туда? А как я еще фибул покажу? Бран слегка кривил душой, но Аранстыги были не последним кланом на острове, и с ними требовалось соблюдать определенный политез, обращаться аккуратно и даже трепетно, Они должны были не просто следовать в кельваторе политики Брана, поддерживать ее, а значит, приходится идти на уступки, показывать важность клана, к примеру, не командовать лишний раз, а как бы предлагать, уговаривать. Хоть и не хочется, а придется ехать. Поговорить с главой клана Аранстек, получить от него письмо к сыну и ехать. Пока туда, пока оттуда, оттуда я голубей отправлю. Разъезжать по острову Брану решительно не хотелось. Хотелось вернуться побыстрее к Анжелине, вернуться. Все он понимал, но отказаться от этих коротких дней счастья не мог. Кто тут откажется? Как? Даже зная, что ничего не будет, но смотреть в эти серые глаза, вдыхать ее запах, тонкий едва уловимый аромат полевых цветов, слушать чистый звонкий голос, разве это мало? Только не для неимущего. Ему и медяк богатство. «Ричард, а могу я поехать с господином Гордрена?» Застыли все присутствующие. И Ричард, и Бран, и Олаф, фрейлины вообще постарались слиться со стеной и сделать вид, что их здесь нет. Анжелина смотрела прямо на брата. Ричард, произнесенное второй раз имя, подействовало как «Отомри» в детской игре. Его высочество дернулся, отчаянно замотал головой. «Анжелина, ты что, куда ты поедешь? «С господином Гардрена к ювелиру?» – повторила девушка. «Это невозможно». «Почему?» «Потому что и так альданай знает, что творится. У тебя уже двоих девушек убили». Лора Винст сделала шаг вперед. «Умоляю, простить мою дерзость!» Ричард посмотрел так, что удивительно, как у девушки платье не вспыхнуло. Но нет, и Лора продолжила. «Ваше высочество, мне тоже сделали предложение» мы не сможем поехать с госпожой». «Мне жаль, но муж меня не отпустит». Джин тоже шагнул вперед. Еще месяц назад они бы смолчали, но страх за свою жизнь придает храбрости кому угодно. И ехать, мыльданая, весть куда, в страхе, что на тебя нападут, лучше уж признаться во всем и сказать, что мужья будут против. И не отходить от них, так оно безопаснее. Как вариант... Здесь на Вирме законным считается брак, подтвержденный жрецами Флейны. Лора тоже выходит замуж, а к Патуру мы потом съездим. Ричард энергично кивнул. Анжелина, вот видишь, девушки выходят замуж, сопровождать тебя некому. Одна с мужчинами ты ехать не можешь. Анжелина одарила предательниц гневным взглядом, но девушки хоть и покраснели, хоть и потупились, но своего мнения не изменили. У ее высочества понимаешь любовь, а им что? Помирать не хочется как-то. А с компаньонкой Ричард застонал. Анжи, с какой компаньонкой? Моя честь требует присутствия дамы рядом со мной, верно? Заметим более старшей дамы, более опытной и всеми уважаемой. Анжелина нежно улыбнулась брату. Я и не собиралась подвергать моих фрейлин таким тяготам, как поездка. А вот Эдайну Лорен, Вот теперь рот открыл Ричард. Эдайна Лорен была Кирией и, собственно, отвечала всем условиям. Она была вдвое старше ее высочества, весьма уважаемой, и как у нее был поставлен удар на тех, кто сразу не начинал ее уважать, избереть честь принцессы она могла. Запросто. Какие уж тут сомнения, когда милая дама могла коня на скаку остановить. Имела рост под два метра, Бюст шестого размера и бицепс, который было двумя ладонями не обхватить. А ее топор, та же Анджелина, и не подняла бы, не говоря уж о том, чтобы им орудовать. откуда ты ее знаешь?» Сира познакомила. Она восхищается Кирией Эдайной и мечтает такой стать. Ричард поперхнулся еще раз. «Но...» «Ричард, скажи да. Кирия Эдайна обещала взять подругу, так что при мне будет даже две дамы». — И они тебе подавать одеяло и шнуровать корсет не будут, — рыкнул Ричард. — Ты это понимаешь? — А я и поеду без корсета, — ощетинилась девушка. — Мне графиня Иртон сделала костюм для верховой езды, неприличный наверняка. — Скажи графу Иртон, что его супруга придумала неприличный фасон для принцессы, — парировала Анжелина. Ричард только вздохнул. — Анжелина! — Бран, как вы планируете ехать? Поднимемся вверх по реке на лодках. Бран шевельнул тростью, намекая, что верховая езда с утками и не для него. А потом на лошадях. Там с полдня будет, может, чуть больше. Полдня я выдержу, тряхнула головой Анжелина. Даже день. Братик, умоляю, ну отпусти меня. Не так хочется посмотреть вирму. Нет. И не проси. Ричард! Мы с тобой поговорим об этом вечером. Припечатал Ричард. Прошу меня простить. И вышел из комнаты. Анжелина проводила его возмущенным взглядом и топнула ножкой. «Ну, братик! Прошу меня простить, господа!» И вышла из комнаты, и, шуршая юбками так гневно, словно это пара десятков разъяренных змей шипели, мечтая отплатить за отдавленный хвост, фрейлины переглянулись и последовали за ней. Достанется им сейчас, но ехать куда бы то ни было девушкам не хотелось. Тут опасно. А там? А там неизвестно что. То есть еще опаснее. Бран обреченно поглядел на Олова. Дожмет «Да она его? Даже не сомневайся, усмехнулся господин Хардвинга. Лучше подумай, кого возьмешь с собой. Все ж принцесса. Глава Гордрена тоскливо вздохнул. Принцесса. И получилось у него это так печально, что Олов молча хлопнул друга по плечу и пошел, разливать вино покупкам. Все проходит, как сказал мудрец, и это тоже пройдет. Но о чем он умолчал, это сколько болеть-то будет, пока пройдет. уэлстер Кардин Лиля еще раз осмотрела себя в зеркало. Мам! «Ты лучше любой принцессы», – с детской непосредственностью заявила Миранда. Лили улыбнулась девочке. Фамильные цвета, белый и зеленый, ей действительно были к лицу. Белое нижнее платье из плотного атласа, верхнее зеленое из легкого, словно окутывающего даму облаком шифона. Лили выглядела великолепно. И изумруды в ушах, и на шее даже не думали соперничать с блеском ее зеленых глаз. Джеррисон граф Иртон тоже оделся в фамильные тона, но если у Лилиан преобладающим цветом был зеленый, то у него белый. Зеленая рубашка, зеленая вышивка на белом камзоле, перстень и браслет с зелеными камнями. Лилиан? Джеррисон, Таким же неуверенным тоном откликнулась супруга. Положение спасла Миранда. Мам, пап, вы будете лучше всех. Плохо, что мне с вами нельзя. Но вы мне завтра все-все расскажете, правда?» Чита Иртон поглядела в зеркало, и граф с графиней улыбнулись друг другу. Они хорошо смотрелись рядом, высокие, статные, уверенные в себе. У нее золотые локоны в обманчиво-простой прическе, у него черные пряди волос, а вот улыбки одинаковые, спокойные, самоуверенные. «Джесс, а это тебе?» Лиля протянула мужу трость, украшенную зеленым бантом и изумрудами по набалдашнику. Это зачем? «А при дворе у Эльстера такая мода», – отозвалась Лиля. «Ты не в курсе?» Джеррисон был в курсе. Моду ввел Гордвей, которому из-за язвы сложно было передвигаться без трости, а придворные, делая вид, что его величество просто решил походить с тросточкой, принялись подражать. Трости делались самые разные, раззолоченные изящные, украшенные драгоценными камнями и гравировкой. «Знаю, а мне это зачем?» – Лиля улыбнулась. «Мы тут с мастером Шмульцем поговорили». «Меня уже пугает это начало», – насторожился Джеррисон. «И кое-что придумали. То есть, придумал он, а я так идею подала». «Ага, видел Джеррисон, как подает идеи, дорогая супруга. Вы должны сделать так-то и там-то» и не перепутайте, я точно знаю, что получится именно это. Что за идея? Сделать простенький стопорный механизм с кнопкой Лиле было вполне под силу. Если кто думает, что гарнизонная девочка такого оружия ни разу не видела, зря вы это думаете. И видела, и парочку даже разобрала. И не надо делать суперсталь достаточно обычной кнопки со штифтом, которая при нажатии будет уходить в плоскость лезвия и освобождать его. Конечно, механизм надо будет проверять, подновлять, но здесь и сейчас главное достигнуто. На Земле таким еще в XVI веке баловаться начинали. Как бы не раньше. Одно движение пальца на кнопку, трость отлетает в сторону, а у Джерисона в руке остается примерно 40 сантиметров доброй стали. Острый и прекрасно заточенный. Вес – полкило. Может, чуть больше. Всей тростью около килограмма. Джеррисон проверил механизм, поигрался, потом сообразил, как что устроено, и покачал головой. «Так просто!» «Никому не нужно было, вот никто и не изобретал!» Отмахнулась Лиля. Джесс принял это объяснение и поблагодарил супругу. И они отправились во дворец. Балы, красавицы, лакеи, юнкера. Ради красоты мечтаний Лиля надеялась, что все вышеперечисленные регулярно мылись, знали, что такое личная гигиена, не путали ее с гигиеной, и рядом с ними можно было стоять, хоть с подветренной, хоть с наветренной стороны. И отлично понимала, надежды тщетны. На тивернских балах она мучилась, и здесь тоже будет тосковать. Куда деваться? Плащи, трость, шляпа, отданные лакею. И, читая Иртон, вступает в бальный зал под вопли мажордома. Со всех сторон взгляды. Любопытные, злые, неприязненные. Джеррисона тут почему-то не любили, еще с прошлого визита. А Лилю он оттестовал так, что ее бы и никогда не полюбили. Розовая корова? Неизволите ли? Сейчас все придворное стадо в недоумении разглядывало молодую и красивую женщину и размышляло. Кто и где ошибся? Граф-то свою женщину должен знать, или это уже другая? Лили изо всех сил держала лицо. Они с мужем медленно прошли вдоль зала к трону, на котором сидел Его Величество Гордвейк. Выседал этот царственно склонив голову Лев Уэлстером. Этим все сказано. Ее Величество рядом с ним не было, а на ступеньку ниже, на небольшом стульчике сидела красивая темноволосая девочка. Принцесса Мария. Лиля разглядывала малышку из-под ресниц, приходя к выводу, что Ричарду повезет. Симпатичная девушка, темные волосы, карие глаза, личико испуганное, но держится, старается. Просто медик, они сразу видят, когда человек чего-то боится. У них такое регулярно случается. Вежливые слова, улыбки, склоненная голова Гордвейга. Потом Лиля потихоньку отодвигается в сторону, а Его Величество поднимается с трона. Сам, без трости. Ему явно тяжеловато, и вес там серьезный, и нога побаливает. Но Гордвейк уверенно встает, улыбается. «Дамы и господа, сегодня у меня большая радость и большое горе. Сегодня я с радостью отдаю руку моей дочери Марии Уэльстерской, ее высочеству принцу Ричарду Отвернскому, точнее его полномочному представителю в Уэльстере графу Иртон». Джеррисон кланяется. Но молчит. Гордвейк явно пока еще не высказался. «Давно ли мне на руки вручили пищащий кулек, Ах, господа и дамы? Я остановлюсь сентиментальным, но как же быстро растут дети. Надеюсь, внуки будут расти еще быстрее». Гордвейк сходит с трона, берет Марию за руку и официально подводит к Джеррисону, передавая ему руку принцессы. Джесс кланяется в ответ и разражается ответной речью. Лиля даже не вслушивалась. Эту речь муж с ней уже раза три прорепетировал. Ничего нового там не приложится. Бла-бла-бла, союз между странами, великая честь, взаимопонимание, дружба, мир, жвачка, красота принцессы, мужественность принца. Тут главное сильно не затягивать, а то Гордвейгу стоять сложно. Джесси не затянул. Уложился в пять минут и попросил ее высочества о первом танце на правах доверенного ее будущего мужа. Гордвей, конечно же, разрешил. Лиля даже и не подумала сердиться. Ясно же, политические игры такая штука, такая мука. Тем более, к ней уже подошел симпатичный кавалер лет сорока. Склонился и пригласил ее на танец. «Ваше сиятельство!» «Простите!» Лиля бросила взгляд на руку мужчины, увидела перстень с рубинами и улыбнулась. «Ваша светлость, простите!» Я не знаю вашего имени. Я впервые в Уэлстере. Герцог Робер Альсин. К вашим услугам, ваша светлость. Сегодня прекрасная погода, не правда ли? Вы хотите поговорить со мной о погоде, ваше сиятельство? карие глаза были откровенно насмешливыми. Лилия хмыкнула и вспомнила, что она читала перед отъездом о королевском дворе у Уэльстера. Память у нее, как и у любого медика, была слоновья. Меньшим тут не обойтись. Это подтвердит, кто учил анатомию, фармакологию и ту же терапию, к примеру. Робер герцог, Альсин, альсинский затворник, после некоторых событий ко двору не выезжает. Что вас заставило покинуть свой замок, ваша светлость? Ваше сиятельство, не думаю, что это хорошая тема для обсуждения во время танцев. Лиля состроила невинные глазки. Ваша светлость, о погоде вы беседовать не желаете, а вас тоже. Может быть, поговорим об оружии? К примеру, где у мужей рога бывают, я знаю. А вот где они у арбалета, в ум не возьму. Герцог хмыкнул. — По опыту знаете? — Да, случалось мне стрелять из арбалета. Не заметила намека Лиля. — Может, я могу вас пригласить пострелять, ваше сиятельство? — Пригласить можете, — утвердительно кивнула Лиля. — Но я такая неловкая, просто ужас. И как же проявляется ваша неловкость, моя госпожа? Рога могу обломать. Рот герцога непроизвольно открылся, и Лиля мило улыбнулась. Арбалету, разумеется. Герцог фыркнул, но рот закрыл. Намек был понят правильно. Ваше сиятельство, вы мне подарите сегодня еще один танец? Разумеется, ваша светлость. Во имя дипломатии. Торжественно припечатала Лиля. Робер покачал головой. Вот уж чего он не ожидал от женщины, это таких заявок. Привык, что с ним все кокетничают, в милости он там или нет, но герцог. А это земли, деньги, титул, связи, удачная добыча. И вдруг такой афронт, рога обломают. И ведь может, она определенно не шутила, интересная дама. Как бы ее прощупать получше? Лиля тоже смотрела на герцога Альсина с интересом, но прозекторским. Уж очень неприятен был ей этот господин, который априори ставил себя выше остальных смертных. Бывают такие, еле не знать. Лёшка еще в том мире однажды искупал в луже бизнесмена, который вздумал приставать к его Алечке. Вот тот типчик смотрел именно так, когда предлагал деньги. Потом в луже он выглядел намного органичнее. Там он вернулся к естественной среде обитания. Герцог смотрел точно так же, один в один. Надменно, холодно, оценивающе. Приятно ли это? Нет здесь ни лужи, ни лёжки, и Джеррисон морду герцогу набить не сможет. Дипломатес. А жаль. Вот и следующий кавалер. Гордвейк не танцевал, но обожал музыку, И не запрещал придворным веселиться, тем более, когда нога начала выправляться. А уж по случаю помолвки ее высочества, сам Альдонай велел и танцевать, и веселиться. Лиля потанцевала еще шесть танцев, а потом ее опять отловил герцог. «Ваше сиятельство! Ваша светлость!» «И не открутишься! Обещанное надо выполнять, особенно в этом мире. Здесь ты стоишь ровно столько, сколько стоит твое слово. Не сдержишь его?» На уважение можешь впредь не рассчитывать. Ваше сиятельство, могу ли я называть вас просто по имени? Принялся и дальше прощупывать почву герцог. Лиля хмыкнула. Своего рода этикет веера. Веер раскрыт, веер открыт, веер повернут рукоятью. Нормальному человеку это и за год не выучить. И эта хитрушка с именем тоже маленькая местная условность. Если бы это разрешил Джеррисон без проблем. А если она сама разрешит, это шаг вперед к более близким отношениям. Ей этого хочется? Определенно нет. А потому и ответ другой. Спросите позволение у моего супруга, ваша светлость. Хм, полагаю, он его не даст? Мне ли судить об этом, ваша светлость? Взгляд прямой. Я понимаю, о чем ты говоришь, но ты мне не нужен» ни как мужчина, ни как кто-либо еще. Я сама по себе, ты мне не интересен. Такие посылы мужчины просчитывают моментально. Жаль на некоторых, он действует подобно охотничьему рогу. Инстинкты срабатывают. Ваше сиятельство, возможно, вы позволите нанести вам визит позднее. Для мужчины охотничий рог, для женщины желание обломать ему рога по самые копыта, что Лилиан успешно и сделала. «Не сомневаюсь, мой супруг будет счастлив вас видеть, ваша светлость. А вы? А я полностью разделяю все взгляды своего супруга. Что еще непонятного? Занято! Брысь! Нет, не дошло. Потому что взгляд герцога так и не отклеился от женского декольте. Хоть бы для разнообразия повыше или пониже посмотрел. А чьи взгляды разделяет ваш супруг? Разумеется, его величество Эдуарда. Герцог покачал головой. «Ваш муж должно быть счастлив, что у него такая добродетельная супруга!» Лиля мило улыбнулась. «Да, пока еще разврат не возвели в абсолют, пока еще не стало модным иметь мужа и трех-четырех любовников. Альдонай даст, и не будет здесь такого кошмара. Гадко это все-таки. Это я счастлива, что у меня такой муж, как Джерисон Иртон. Такой? Какой? А неважно. «Важно, что муж». «Да, ваш супруг произвел впечатление в прошлый раз». «Джеррисон умеет производить впечатление», подтвердила Лиля, демонстративно не понимая намеков. «Да, мы были в восторге». «А это уже грубо. Ну, понахальству и ответ. Есть категория дам, которые всегда в восторге от чужих мужей. Видимо, это и мешает им обзавестись собственными». Герцог рассмеялся. «Определенно». «Вашему мужу повезло, ваше сиятельство, и я буду рад продолжить наше знакомство». Неужели дошло? На всякий случай Лиля похлопала ресницами. «Мы с мужем будем счастливы, ваша светлость». А тут и танец кончился. Фу, лучше уж снег чистить или на кулаках отжиматься. Герцог честь честью проводил ее к супругу и откланялся, так и не познакомившись с графом. «Что от тебя хотел этот тип?» Джеррисон, недолго думая, увлек супругу в нишу за портьерой. Намекал на более близкое знакомство. Джеррисон начал сжимать кулаки, и Лиля тут же поправилась. — С тобой. Кажется, у него какие-то интересы к Этиверне. — Даже если и нет, пусть герцог их изобретет. — Поговорим, — кивнул Джеррисон. — Это жальсин Вы знакомы? — Нет, слышать я о нем слышал, но и только. — Он о тебе тоже слышал. Лиля не смогла удержаться. Ты произвел впечатление в свой прошлый визит. Джеррисон вспомнил, что они творили, пытаясь уберечь Ричарда от свадьбы, и невольно покраснел. Лиля сделала вид, что ничего не заметила и благородно стала смотреть в другую сторону. Что ж, не худшее знакомство. Его величество приглашает нас завтра на бал. И завтра тоже. Дней десять-пятнадцать будут балы и празднества по случаю помолвки. Потом домой. Лиля подумала про дорогу обратно и едва не застонала. А нельзя все это время провести с пользой. Отсыпаться, например. Джеррисон рассмеялся. Другая женщина была бы счастлива блистать на балах. «Да я тоже, но так спать хочется». Лиля честно попыталась удавить зевок в зародыше, но получилось плохо. «Его Величество предложил нам покой во дворце». «Да?» По крайней мере, сможем не ездить туда-сюда, а отсыпаться. Да и платье с украшениями Ирена может сюда привезти. Лиля пожала плечами. Посмотрим, у нас еще Мири, собаки. Если мы ненадолго сможем здесь задерживаться, и то неплохо. Да, семейная жизнь, детей и собак не бросишь, они не поймут и не простят.